Глава четвертая Молодой Григорий Симеонов полюбил красавицу-девушку, единственную дочь дворянина, человека-чиновного, только что покинувшего службу, но, однако, совсем не богатого. Пожилой чиновник в отставке по фамилии Арцевашев имел всего двадцать душ крепостных где-то в Симбирске и все продавал их, но не находил покупателей. Существовал же он на пенсию и поселился на жительство в город той губернии, где недавно еще был важной особой, то есть губернаторским товарищем. Город этот, Муром, был ближайшим от Волчьего Лога и, если мал и бледен, то знаменит тем, что дал свое имя непроходимейшим лесам всей империи. Довольно часто, бывая в Муроме, Григорий Симеонов встретил Надежду Арцевашеву в соборе, тотчас познакомился с ее отцом, а через недели-две уже посватался и получил отказ. И то, и другое было неудивительно. Влюбиться сразу в молодую девушку было более чем легко, и Григорий был не первый, быстро очарованный. Надежда Арцевашева была писаной красавицей и уже многим женихам отказала. Но на этот раз не она отказала, а ее суровый отец, известный своей гордостью и важностью. «Дочь моя будет за богатым и чиновным», — раз навсегда решил он и стоял на своем. Прежде красавица дочь находила, что отец прав, и тоже ждала и желала суженого богатого и чиновного. Но когда появился Григорий Симеонов, посватался, получил отказ, и со стыда не показывался более в Муроме, то девушка, умная, бойкая, веселая, затасковала и тайно молила судьбу не посылать ей богатого и чиновного жениха, так как ей тогда хоть руки на себя накладывать. Молодой Симеонов застрял за нозы в ее сердце и в голове. Арцевашев, заметив перемену в дочери, опасаясь, что она от любовной тоски может, похудеть и подурнеть, пошел на хитрость. Он подал надежду, объяснил, что отказывается от мечты иметь чиновного зятя, но, однако, будет стоять на своем, чтобы у будущего мужа его красавицы-дочери была, по крайней мере, приличная для дворянина вотчина. дозволив Симеонову изредка бывать у себя ради того, чтобы дочь менее убивалась, Хитрый Арцевашев объяснил молодому человеку. «Проси отца отделить тебя при жизни, дать хоть семьдесят душ. Тогда мы еще, может быть, и порешим, и по рукам ударим». Арцевашев, конечно, знал, что сам стародавний обычай российский воспрещает давать сыновьям якобы преданные при женитьбе. Сын женатый живет при отце. И все его будет, но после отца. Однако Григорий, малый хотя и умный, взглянул на дело иначе и тотчас обратился к отцу с просьбой устроить его счастье. Иначе говоря, он стал просить отца передать ему хутор подарственный и прибавить или переселить из Романова в Волчий лог душ хоть с полсотни. Андрей Романович только обиделся и, обозвав вашего дураком, запретил сыну и заговаривать о том же в другой раз. С этого времени между отцом и сыном снова начались дурные отношения, и много худшие, чем прежде. Бывало, они оба пылили один на другого, но вскоре мирились. Теперь они виделись реже. Но при свидании Андрей Романович, бывший бесстрашный воин, не любил глядеть сыну в лицо будто боялся его взгляда. Ненавистнически злобно глядел сын на старика отца, считая его причиной своей незадачи в счастье, помехой к браку. «Хоть бы помер скорей говорили его глаза. Эта незадача, невозможность тотчас жениться на красавице, казалось, не угнетала, а озлобляла его. И все замечали, что действительно Григорий Андреевич Всегда и прежде недобрый, надменный и дерзкий стал теперь еще пуще человека-ненавистником. Вместе с тем его снедала мысль, как бы скорее выбраться из крутых обстоятельств, как добиться цели назвать красавицу Надю женой. Однако это нравственное состояние, особая озлобленность и угрюмость продолжались только около полугода а затем григорий андреевич вдруг переменился стал бодрее и веселее стал дружелюбнее с отцом и ласковее с сестрой стал менее суров из дворней романова он даже особенно полюбил двух молодых парней из этой дворни и выпросил их у отца один из них был сын старикард леона утешался по своей зазнобе говорил андрей романович дочери и хорошее дело На счастье для обоих. Какой он муж с его нравом. Уходил бы он эту орцовашего в гроб. А она сказывает: "Девушка хорошая, только чустра очень". Однако Семенов ошибался совершенно. Григорий продолжал часто бывать в Мурыме и был принят орцовашевым как хороший знакомый. Казалось даже, что бывший губернаторский товарищ, несколько важный со всеми, относится к молодому человеку исключительно ласковый и даже по-родственному. Одновременно Григорий часто ездил в противоположную сторону, город Ордатов, где у него завелся новый приятель, хотя разница их лет была очень большая. Приятель был ровесником Андрея Романовича, если не старше. Это был очень богатый купец, торговавший полотном и ситцем, обороты которого были настолько обширны и велики, что имя его, Павлов, было известно в трехнаместничеству, но называли его всегда и уже издавна Павлов-Ордатовский, в отличие от других купцов его однофамильца. Посещения Григорием этого приятеля, одинокого, бездетного и старика, были настолько часты, а гощение настолько иногда продолжительно, что вскоре распространился слух, неведомо откуда и как, Что старик-богач весь свой большой капитал намерен по смерти передать молодому дворянину Семеону. Когда эти вести толки доходили до Григория, он странно ухмылялся, но не опровергал и не отрицал ничего. Когда однако тот же слух дошел до самого Павлова, то купец сильно разгневался и заявил, что его завещание уже сделано, и всё, что у него есть, вполне отойдет в соседний монастырь, где похоронены его жена и брат, и где он сам будет предан земле. — Да и слыханное ли дело, — говорил Павлов, — чтоб купец дворянина наследником выбрал? Люди над обоими смеяться бы стали. На другой день, после появления конного гонца из Москвы, капитан Андрей Романович Сел за трудное и мудреное дело, за такую задачу, которая была ему почти не по плечу. Он бы лучше согласился новую кампанию начать против турки, чем этакое дело начинать. Лучше бы два-три месяца в походе быть и ноги натруживать, чем неделю целую корпеть, потеть, сопеть и мозг натруживать, да еще в его годы. Капитану приходилось тяжело и тоскливо вздыхая, садится за писание большого обстоятельного послания в ответ на письмо друга генерала. Более полутора-двух страниц в день Симеонов сочинить никак не мог, потому что раза по три переделывал и переписывал набело то, что с трудом выходило из-под его огромного длинного гусиного пера. Да и многое множество перьев переменил он за первые же два дня непосильной работы перья которые он чинил вместе с ардашкой были точно на смех одно хуже другого одно царапало другое брызгало третье скрипело а это известна худая примета четвертое было будто гвоздь пятой лапочкой вдобавок старый хрыч Ардашка куда то так запрятал песок что его поискали и бросили песок был московский а может быть И заграничный, французский, золотистый. А по милости старого Тетерева приходилось теперь посыпать свое писание простым песком. А он был, что тебе зайчья дропи Спасибо, однако, что Маша надоумила отца писание просто оставлять сухнуть.